Когда все вышли из самолета и осмотрелись, то взору предстала удивительная природа. Аэродром представлял собой каменистую площадку, вплотную окруженную высокими темно-зелеными елями. Они стояли тесно прижавшись плечом к плечу, словно солдаты в строю. Только через месяц Архипов узнал, что они приземлились в Финляндии, неподалеку от города Кусамо. Дальше все пассажиры самолета продолжили путешествие в кузове грузового автомобиля. На этот раз машина хоть и была немецкого производства, но кузов не был оборудован брезентовым тентом, поэтому ничего не мешало Архипову и его сослуживцам созерцать нетронутую девственную природу. Прогулка на машине продолжалась не очень долго и завершилась у небольшого двухэтажного особняка который стоял на берегу огромного озера. Дом и озеро со всех сторон вплотную обступал густой еловый лес. Воздух был необычайно чист и источал сказочный аромат смолистой еловой хвои. Архипов смотрел на зеленый лес, темно-синее озеро и голубое небо, И ему казалось, что его сюда занесла волшебница-фея, которая сейчас, наконец-то, отбросит все кошмары последних лет и вернет его в мирное предвоенное время. Увы, из особняка вышел фюрер и приказал всем следовать за ним. Дом внутри оказался довольно вместительным и прекрасно оформленным. Большинство стен было украшено картинами, лепниной, изображавшей сцены из народного эпоса. Во многих комнатах были мраморные или бронзовые скульптуры. Всех недавних выпускников разместили на первом этаже этого сказочного особняка. Неподалеку, всего в сотни метров, находилось несколько хозяйственных построек, таких же основательных, как и сам дом. Впоследствии оказалось, что это гнездышко надежно охраняется. Здесь всем 12 диверсантам пришлось продолжить свое образование в течение месяца. Распорядок дня мало чем отличался от того, который был в спецшколе. Опять те же ежеутренние и ежевечерние 15-километровые пробежки, умение маскироваться на местности и совершенствование навыков по рукопашному бою. Много времени уделялось правильному и эффективному минированию мостов. Новую специальность, которую им пришлось освоить, это изучить акваланг и научиться довольно сносно работать в нем на небольшой глубине, до 20 метров. Кроме этого, они провели около 10 прыжков с парашютом, и большую часть из них на лес, и в основном в ночное Время. По всему чувствовалось, что все, чему они здесь учились, потребуется им при выполнении ответственного задания. И, наконец, этот день наступил. О том, что их время пришло, и они скоро уйдут на задание, Архипов понял тогда, когда увидел выходившего из легковой машины Дормана. Сергей был уверен, что появление Иогана Дормана обусловлено только одним — Настал день Че, и не сегодня, так завтра их пошлют на задание. Через час появившийся штормфюрер сообщил, что господин Дорман требует Архипова к себе. Удобно расположившись за журнальным столиком, они стали просматривать фотографии, которые были неплохо систематизированы в трех солидных альбомах. Не успел Егор прокомментировать и десятка снимков, как в зале появились женщины, закончившие возню с посудой на кухне. Светлана и Настя действительно быстро сошлись, как будто знали друг друга много лет. Они, не сговариваясь, сели на диване, взяли альбом в ярко-красной бархатной обложке и с чисто женским любопытством стали изучать его содержимое. Супруги Митрофановы увлеченно, с огромным желанием, давали пояснения по каждой фотографии. Чувствовалось, что это занятие им нравится, и делают они его далеко не второй или третий раз. Просмотр и обязательное совместное обсуждение заняло уйму времени, но эти три-четыре часа прошли незаметно и довольно интересно. За разговорами быстро шло время. На улице уже начало темнеть, когда женщины, словно очнувшись, удалились на кухню готовить ужин. Мужчины, сложив альбомы с топкой, вышли на улицу выкурить по сигарете. После этого они вернулись в зал, где до самого ужина смотрели передачу местного телевидения. Ужин был таким же сытным и обильным, как и обед. Вновь на столе стоял уже знакомый графин с домашней наливкой – И вновь Егор угощал его пшеничной водкой, внимательно следя за тем, чтобы спиртное в рюмках гостей не переводилось. После, по предложению Насти, допоздна играли в подкидного дурака. Светлана и Настя играли против мужчин и показали хорошую сыгранность, постоянно оставляя их при своих интересах. Егор и Александр, Играя рискованно, старались изо всех сил отыграться, но холодный расчет, рационализм женщин оказались на высоте, и они выглядели, судя по счету, гораздо умнее мужчин. Вечер прошел оживленно и весело, а спать улюблись по окончании телепрограммы, которая, собственно говоря, и напомнила им об этом короткими гудками». Александр на новом месте какое-то время не мог уснуть, но в конце концов усталость взяла свое. По настоянию Светланы проснулись рано, в шесть утра, собрались на толкучку совершить необходимые и давно запланированные покупки. Мужчины первым делом поправили свое здоровье вином из графина, а женщины тем временем оживленно о чем-то переговаривались, ожидая мужей. Поехали трамваем, который и доставил всех четверых к стихийному рынку, не более чем за 20 минут. Еще не выходя из вагона, они увидели огромную массу людей, каждый из которых делал здесь свой бизнес. За короткий период обойти и увидеть все, что здесь было предложено на продажу, не представлялось возможным. Прежде чем окунуться в свободную торговлю, все четверо условились, что в случае потери друг друга в толпе, встреча состоится на трамвайной остановке через два часа. Вначале все держались вместе, но постепенно, как они ни старались, а все-таки упустили друг друга из вида. Неретины приобрели здесь все, что было запланировано Светланой, но денег на покупки ушло в несколько раз больше, чем предполагалось. Цены свободного рынка просто ошарашили Неретины своей фантастической величиной. Увидев все это, Александр мысленно согласился с тем, что говорил ему Егор. Действительно, нужно было жить в городе, чтобы отчетливо понять, как ничтожна мала зарплата агронома и как много нужно денег, чтобы часто менять машины или иметь более десятка повседневных костюмов. Когда они с трудом выбрались из толпы, то Митрофановы уже ожидали их на остановке. В трамвае наскучившиеся друг по другу женщины, не откладывая дело в долгий ящик, стали заочно обсуждать купленные вещи, сетуя на дороговизну. Дома обсуждение продолжалось, но уже сопровождаемое примеркой и поочередным красованием перед зеркалом. Мужчины присутствовали здесь же, но больше внимания уделяли телевизору, чем восхищенно щебетавшим женам. Когда обновки были многократно примерены, и женщины пришли к единому мнению, они стали накрывать на стол. Позавтракав, неретины засобирались в дорогу, митрофановы в виде гостинца погрузили в багажник машины целую бутыль домашнего вина и, конечно, два десятка свежих огурцов. Расставание было теплым, Светлана и Александр приглашали Егора с женой обязательно побывать у них в гостях. Предложение, после некоторого колебания, было с благодарностью принято. Настя обещала, что они вырвутся хотя бы на денек, но уж точно навестят Неретины в ближайший месяц-два. По лицу Егора и словам Насти Александр чувствовал, что они сдержат свое обещание. Расцеловавшись, Неретины сели в машину и плавно выехали со двора Митрофанова. Беседа с тремя оставшимися членами бригады, Донковым, Шмаковым и Федосовым, ничего нового не принесла. Они подтвердили в деталях то, что он только что слышал от бригадира и самого Щеглова. У Николая Федоровича сложилось мнение, что все они как будто сговорились. Так подозрительно, похоже, звучали показания всех пятерых. Мошкин вдруг отчетливо осознал, что это убийство, конечно же, дело рук Щегловы, а эти четверо, если и не принимали участие в убийстве, то наверняка изо всех сил стараются выгородить своего собутыльника. Скорее всего, Афоню вновь уличили в краже двух бутылок водки и задушили, а этому мордовороту Щеглову сделать это, как два пальца обоссать». Захоронить труп пятерым не представляло особого труда. Они могли это сделать или рано утром, или в обеденный перерыв, а может даже и не все они участвовали в совершении преступления. Возможно, Щеглов все сделал сам. Он физически хорошо сложен, и задушить, и закопать тщедушного Афоню мог без посторонней помощи. Сейчас отпираться всем пятерым очень удобно. Ади, докажи их вину или даже причастность. В уголовной среде такой коллективный способ защиты не редкость. Мошкину нужно было еще раз осмотреть место в вагончике, где жил этот самый Афони. Без этого осмотра делать окончательный вывод просто нельзя. Оставив всех на месте, Мошкин вдвоем с бригадиром направился к центральному выходу. На весь путь к вагончику ушло не более пяти минут. Антонов отпер дверь ключом, который был спрятан под камнем, лежащим неподалеку от порога. Вагончик был разделен перегородкой на две половины. В правой из них, в центре, стоял стол, несколько замаранных стульев на железных ножках, а понад стенкой располагались шкафчики для одежды. В торце вагончика виднелась еще одна дверь. Глядя на нее, Мошкина осенила страшная догадка. «Куда ведет эта дверь, Ехим Васильевич?» «Как куда? На улицу». «Она открывается?» «Конечно. Мы ей часто пользуемся, когда нам надо незаметно для начальства смотаться в магазин за водкой, или когда неохота делать крюк через проходную». Так что, выходит, через эту дверь можно попасть на территорию кладбища, минуя ворота? Конечно. Что за вопрос? Где же хранится ключ от нее? А с той стороны у порога, под камнем. Да, собственно, можно обойтись и одним ключом. Он подходит к замкам обоих дверей. Теперь Мушкину стало понятно, как убили Афоню. Скорее всего, это произошло так... Его улечили еще в одной краже спиртного, и это переполнило чашу терпения Щеголя. Он не стал его бить, но в душе решил с ним покончить. Ночью он незаметно проник в вагончик с улицы, задушил пьяного Афоню, который беззаботно спал в кровати, и прикопал его в могилу. Благо, он по роду своей деятельности знал, где сделаны последние погребения – Убрать следы преступления и одежду бродяги, не привлекая внимания сторожа, было минутным делом. Да и кому, кроме уголовника, работающего могильщиком, придет в голову такая изощренная мысль? фоне потому и был без обуви и верхней одежды, что задушили его в постели, а обувать и одевать труп уже не имело смысла. Николаю Федоровичу стало немного не по себе» когда он понял, как близко подошел к разгадке этого преступления. Антонов тем временем ключом от боковой двери открыл ту другую в торце вагончика. Мошкин не удержался, чтобы не выглянуть. Действительно, через нее без проблем можно было попасть за ограду кладбища. Бригадир показал следователю место, где был спрятан второй ключ. Убедившись в том, что он на месте, под камнем, Мошкин прошел за перегородку во вторую половину вагончика. Там стояли четыре кровати, небрежно заправленные выцветшими байковыми одеялами солдатского образца.